«Даниэль!» – ужаснулся Катаси. «Они приобрели разные курсы, неужели придется ловить их по всему океану? Как же мы будем эвакуировать экипажи?» «Сейчас мы заглушим двигатели, смотрите, как это делается. Высота 100 метров, скважность 50, пульсирующее темпоральное поле нашего корабля прекратит цепную реакцию горения, и корабли вскоре остановятся». Дани снизился до 90 метров и прошел над ближайшим кораблем. Смотрите, вихревой след от винта за кормой исчез, вам действительно удалось остановить двигатель. Потрясающие у вас технологии. Калибр орудий впечатляет, вам известна точная величина? Главный калибр равен одному Сяку, а Сяку это одна шестая Кен. Понятно. 303 миллиметра. «Как думаешь, Шауль, если пересчитать на циклонит, какова мощность снаряда?» «У меня получается около 80 килограммов». «Неплохо. Несколько попаданий и базе танкио конец», — рассуждал Дани, останавливая корабли один за другим. «Все, Катаси, считайте эти корабли вашими. Можете вызывать своих товарищей. У вас ведь есть в голове встроенная радиостанция?» «Есть, но, боюсь, мощности не хватит, чтобы преодолеть расстояние в девять ри. Кроме того, вряд ли радиоволны пройдут через обшивку». «Верно, но это не страшно. Я включил ретранслятор. Говорите». Катаси на пять минут ушел в себя. «Вскоре все наши воздушные силы будут здесь. По двадцать танке на корабль хватит, чтобы им управлять». Потом около 20 дзиканов потребуется для эвакуации в ближайшие деревни спящих матросов. Их на каждом корабле должно быть около 500. Потом мы доставим других танкио с базы, чтобы управлять орудиями кораблей, и тогда возьмем курс на базу Тенаками, чтобы разгромить оставшиеся у нее 4 корабля. Как вы посмотрите на другой план атаки, Катаси? Он более простой, более быстрый, а самое главное, менее кровавый.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 Я готов, капитан. Идти нужно прежним курсом, на небольшой высоте, над самой водой. Там всегда низкая и очень плотная облачность. Наверное, поэтому мы ничего не увидели с орбиты. Как же вам удалось обнаружить базу? Это было непросто. Тацу в обычном снаряжении не может преодолеть 349 Ри. Только специальные аппараты, переделанные под разведывательные задачи, где все вооружение, рабочее место второго пилота-стрелка,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 Значит, 658 лет назад схемы рисовали этими же символами. «Кто капитан?» — обратился даник к присутствующим, внушив им приказ отвечать правдиво. «Я командир этого корабля. А вы кто?» «Танкё». «Это ложь. Танкё был бы уже мертв. Кто вы на самом деле?» «Я совершенный танкё, не с этой планеты. Считайте меня представителем унуками.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 Нет, просто рубка у них оказалась тщательно экранированной от радиоволн. Слушай, срочно нужен дым в носовом трюме. Сбрось туда дымовуху. Нитрат калия с сахарозой подойдет? Вполне. Из четырех вентиляционных патрубков на носу корабля повалил густой белый дым. А Дани тем временем разблокировал капитана, оставив всех остальных неподвижными. Ну, хорошо. Подойдите и убедитесь сами. Вон какой дым пошел. Никакого оптоволокна не надо, и так все очевидно.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 — Извольте, но с эвакуацией поторопитесь, взрыв арсеналов неизбежен. Вот, посмотрите, и следующий пороховой погреб сейчас займется. Шауль, пожалуйста, дымовуху в носовой трюм соседнего корабля. — Как вы это делаете? Там и то нечему, сплошной металл, а порох в герметичных снарядах. Горючие материалы и окислитель привнесены мною заранее. Сейчас снаряды нагреются, порох воспламенится, и тогда... Сами знаете, что произойдет. Чудовище, тупая машина. Не совсем тупая. Кое-что мне удалось. Не обижайтесь, ничего личного. Просто мне нужно защитить движение сопротивления. И посему весь флот должен быть уничтожен. А то ваша тынаками совсем распаяцалась и претендует на вселенское господство. Триумфы все снаряды сейчас заливаются водой. Не поможет. Термитная смесь, порошки алюминия, магния, и кальция, плюс оксид железа.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 Однако пули пролетали насквозь, не причиняя Киберу никакого видимого вреда. Посыпались осколки от разбитых указателей напряжения и тока. Манометров, термометров и сельсинов-тахометров. Дани тем временем, введя минимальную скважность, плавно оторвался от пола. Вылетел в вырезанное окно рубки и был таков. 15 минут он наблюдал за эвакуацией экипажей всех четырех кораблей.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 Зато добраться до нее можно не только по воздуху, но и посредством подземной железной дороги. Есть еще множество мелких заправочных баз, разбросанных по всей планете. Каждый из них может принять два хикёкитацу и заправить их собранным маслом из грибов. Назначение этих баз – меновая торговля снека. Отлично, в таком случае я за вас спокоен. Война с помощью больших людских жертв не в традиции богини, так что я не думаю, что она решится на такое. Вы вернетесь? Через двое ваших суток мы обработаем подземную военную базу тынаками спорами, бактерий органических нитратов. И тогда покинем вас на длительный срок. Вернемся домой для поиска решения. Вряд ли вам удастся что-нибудь придумать, но все равно благодарю за попытку помочь. Еще раз повторю: тынаками не только ваша проблема, это угроза для всей Вселенной. Так он все-таки существует, унуками. Не сомневайтесь.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 Далее стартовую частоту вы модулируете по амплитуде речевым сигналом, называя буквы одну за другой. ди АСА, ИСа, Уцу, Эхан, Оно, Паи, Бита, Даи, Таи, Кото, Гей, Сото, ХА, Мота, нуи, Рико, Йоко, Ва и Яваракаи. Одновременно принимаете и анализируете спектр. Та буква, которая отзовется ответным сигналом, обозначит несущую частоту на сегодняшний день. Переходите на эту частоту и зовите меня по имени. И это все? Начальников секторов всего четыре, имени будет достаточно. А если вы будете под землей или на резервной базе? Не страшно. От подземного центра до поверхности проложены волноводы. А центр ретранслирует радиовызовы по всем внутренним помещениям.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 Если ты почитаешь внимательно отчеты отдела землистики, то, возможно, ты найдешь что-нибудь по этому вопросу. Могу тебя заверить, что на Земле таких ненормальных пруд-пруди, и Георгий один из них. Когда он нам помогал внедрить наш научный модуль в Великороссии, он создал такую программу, чтобы вывести из строя государственную автоматизированную систему граждане. И как? Сработало? А пробовать не пришлось.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 Навязчивую идею можно внедрить в подсознание, и она будет сильно влиять на поведение индивидуума. Это я тебе как телепат со стажем говорю. Вот видишь? Так что не сомневайся и вызывай Георгия на эрец. Тем более, что Эсти предсказала его существенную роль в решении проблемы второй планеты внутреннего кольца. Еще до визита на Йоти. Связь можно установить через Котова. И пусть Лея, капитан Молнии, даст команду своим медикам чтобы они очистили визитеров от земных вирусов. Этот ваш универсальный антивирус еще не исследован, так что придется им пройти карантин и все проверки. Вот и пусть пройдут, надо же с кого-то начинать. Начинать, наверное, придется с твоей жены. Она ведь уже прошла очистку? Да, конечно. Вот и отлично. Ее уже ждут в подземном научно-исследовательском институте по исследованию Хара и других инопланетных существ. Там все подготовлено и для оплодотворения. Кстати, ее беременность входит в программу исследований, ты ведь не против? Не против, это предначертано судьбой. Чей прогноз? Опять есть ли? Нет, на этот раз прогноз дали сами Элахим, а с ними не поспоришь. Это потрясающе интересно. Я только не понимаю, при чем тут беременность, если речь идет о карантине? Ну как же, при беременности женский организм перестраивается... Искрытые скрытые инфекторы могут выявиться. Ничего у нее не выявится, она голдес с нанопроцитами под управлением Бахуры 4.0. Единственный способ все проверить, это найти добровольца, не бывавшего ни на земле, ни на бирке, чтобы он испытал на себе биологические образцы организма Марты. И тогда по методу Алона можно будет понять, было заражение вирусами или нет. Наверное, ты прав. Я не биолог, все решает Ильяху Бенмаше. Он у Шимона, главный по биологии, помнишь его? Он же спас маму, как такое забудешь? И Эсти училась у него всяким медицинским премудростям. Ага, теперь я понял. Он же увлечен исследованием беременностей у женщин разных социальных групп. А тут землянка, впервые в истории. Как можно упустить такой шанс? Впрочем, все к лучшему. Если бы я выбирал медика для ведения беременности у Марты, то иной кандидатуры я бы и не хотел. Как он, по-прежнему холост? А вот и нет. Он женился на той самой своей девушке, которую полюбил еще студентом. Ее, кажется, зовут Длая? Верно. Узнав про его две лицензии и метод экранирования от тиква Лап, она согласилась вернуться на Ирец. Так что теперь они живут в Адме, и их сынишка девяти лет ходит в твою среднюю школу. Так значит, одну из своих двух лицензий он потратил на репатриацию своей возлюбленной? Увы, да. Ты же знаешь, когда кто-то улетает в колонию, образуется вакансия, которая тут же разыгрывается. Мне предстоит то же самое, и слава всесильному, у меня тоже две лицензии. Тари, не забывай, за ликвидацию ядерной угрозы на Земле весь экипаж искателя получит лицензии, и, кстати, Марта Батлоксли тоже. А ведь верно. И разве не она внесла ключевые предложения о компенсации вакуумного удара при ликвидации грязных объектов? и оглушение реакторов с помощью противонейтронной защиты. Откуда ты все это знаешь? Записи ваших совещаний хранятся в библиотеке космолета, и когда твердый металл стал совершать регулярные рейсы земля и Рец, все обновления библиотек, получаемые путем автоматического обмена книгами между вычислителями космолетов, стали доступны в отделе землистики на Эреце. Я же регулярно просматриваю эти обновления. Правда, не все подряд, каюсь. Я понял. Ты просматриваешь записи с участием Наами. Угадал. Я так соскучился по ней. Через две недели мы будем на орбите Эреца. Потерпи еще немного. Да. А потом ты снова уйдешь на йоте разбираться с Тенаками. Это будет чисто военная операция, так что лингвиста я вполне могу отправить в 20-летний отпуск. Отлично. Я уж и не надеялся получить свою жену так надолго. Хочешь, я буду добровольцем для испытания антивируса? Да кто тебе разрешит? Ты же у нас особо ценная персона. А кто еще подойдет? Испытатель ведь должен быть защищен Бахурой, а версия 4.2 пока секретна и не рекомендована для широкого применения. Всех космонавтов, у которых устойчивость к темному потоку выше 95% и которые пригодны для установки версии 4.0, сразу записывают в галактические десантники для укомплектования экипажей кораблей двойного назначения серии «Гиперлинтер». Они на вес золота. Я как раз об этом. Кто остается? Бахуры и телепаты. Нас на Иреце трое. Я живу к институту Шимона ближе всех. И могу, не нарушая круглосуточной дальней космической связи, побыть испытателем. А что скажет Большой Совет? Я думаю, он будет очень занят вопросами, которые поставили открытые вами Элахим. К тому же с Бахурой 4.0 я ничем не рискую. Здорово, вы там формулируете. Открытые нами. Это еще большой вопрос, кто кого открыл. В любом случае, мучить тебя на совете будут долго. Ладно, нуах, за предложение благодарю. Вернемся, тогда будет видно. До связи, дорогой мой Дани. До связи, дружище.